Глава шестая. За завтраком поднялся переполох, и на этот раз его устроила не Катарина. Она спустилась в ресторан уже в разгар скандала. В центре его находилась искусственная красотка, которую Катарина приметила в первый день своего пребывания в отеле, когда спустилась поужинать. Приблизившись к стеклянным дверям, Катарина услышала летящие изнутри возмущенные женские вопли и засомневалась, стоит ли входить решила войти. Вдруг происходящее чем-то поможет ее расследованию. Посетителей было много, заняты почти все столики, и официанты ловко сновали мимо них с подносами. Впрочем, в тот момент, когда вошла Катарина, все кругом замерло. Внимание посетителей и работников ресторана было приковано к женщине в бледно-сиреневом платье с цветочным принтом, которая кричала на стоявшего перед ней немолодого официанта Лица женщины Катарина не видела. Та сидела спиной к двери. «Возмутительно. Замолчите сейчас же. Не желаю, чтобы меня травили вашей так называемой едой. Госпожа, уверяю вас, в нашем ресторане клиентам предлагаются только отборные, качественные. Хватит блеять! Что вы несете? Омлет из тухлых яиц, а овощи в салате гнилые. И вдобавок вода. Откуда вы берете воду? Что за источник?» «Может, он отравлен?» – продолжала бесноваться дама в сиреневом. Катарина увидела, что пожилая пара, перед которой стояли тарелки с омлетом, переглянулась. Женщина отодвинула свою тарелку. Многие гости продолжали есть. Наблюдая за происходящим, точно перед ними разыгрывалось забавное представление. Официант изо всех сил старался сохранить самообладание. «Позвольте, я заберу ваш омлет и предложу взамен другое блюдо». — Заберите, подавитесь своим поганым омлетом, — завизжала женщина, а после схватила тарелку и швырнула в несчастного официанта. — Омерзительная баба, — подумала Катарина. — Прошу прощения, — послышалась за ее спиной. В зал спешили администратор и охранник. Катарина посторонилась. — Позовите администратора, управляющего, я хочу подать жалобу. Конфликт разгорался. Некоторые люди вставали со своих мест, поспешно покидая ресторан. Парнишка лет семнадцати украдкой снимал происходящее на телефонную камеру, намереваясь выложить видео в интернет. Две девочки хихикали, а мать строго выговаривала им, видимо, призывая не пялиться так открыто и не обсуждать неприятную сцену. И все-таки, что случилось? Чем так возмущена женщина? Катарина прошла вперед, села за столик. Теперь скандалистка сидела лицом к ней, но смотрела на официанта и двух других подошедших сотрудников, которые бормотали что-то успокаивающими голосами. В какой-то момент женщина села, наконец, прямо, откинув волосы со лба, и Катарина увидела ее лицо. На миг они встретились взглядами, и Катарина надеялась, что сумела скрыть эмоции. «Бог мой, что с ней?» Возмущение неприличным поведением дамы исчезло, сменившись сочувствием. Очевидно, лишь немногие люди сохранили бы хладнокровие, оказавшись на месте этой женщины. Гладкая кожа ее приобрела нездоровый желтоватый оттенок, выглядела бугристой и рыхлой, под нею виднелись неровности и комки. Черты лица перекосились, словно бы сместившись, нос съехал на сторону. Уколы красоты, призванные разгладить морщины, разом перестали действовать. Сила тяжести потянула кожу к низу, из-за чего образовались бульдожьи складки. Катарина и представить боялась, какой шок испытала эта бедняга, когда посмотрела на себя в зеркало и увидела в отражении безобразную старуху вместо блистательной красавицы. — Доброе утро. Что вы хотели бы попробовать сегодня? — немного нервно спросил у Катарины подошедший официант. Она знала, что вряд ли сумеет впихнуть себя хотя бы кусок, но встать и уйти прямо сейчас нельзя. «Кофе, пожалуйста, со сливками, без сахара, большую чашку. Попробуйте наш... Нет-нет, спасибо, только кофе». К подурневшей, постаревшей по неизвестной причине женщине подошел управляющий рестораном, представительный седовласый человек с большими грустными глазами, похожий на постаревшего трепетного Ромео. Официант ушел стирать униформу и приходить в себя. Охранник топтался около стола с потерянным видом, а администратор и управляющий в два голоса втолковывали женщине, что головой отвечают за качество еды и воды. У них есть все необходимые документы, сертификаты, разрешения и прочие бумаги, что они готовы принять любые меры, подобрать питание по индивидуальному запросу и... Ясно было... Их слова падают в пустоту, как камни с обрыва. Женщина не слышит голос разума. Она не способна ничего воспринять. Какая уж тут логика, когда ты в полном отчаянии. Разумные доводы, предложения помощи, успокаивающие интонации. Это не более чем белый шум. В душе ее багровым огнем плещется паника, туманищая разум. Катарина решительно поднялась с места. «Простите, что вмешиваюсь» проговорила она, подходя. «Вы позволите мне присесть?» «Ты еще кто такая?» отрывисто спросила бывшая красавица. «Меня зовут Катарина. Тоже живу в этом отеле. Думаю, нам с вами стоит пойти в какое-нибудь тихое место, туда, где будет удобнее. Можно спокойно поговорить и во всем разобраться. Что скажете?» «Вы врач? Психолог?» спросил управляющий с надеждой в голосе. Катарина предпочла не отвечать. Женщина, сидевшая напротив, напряженно смотрела ей в глаза, и Катарина не стала отводить взгляд. По всей видимости, то, что незнакомка прочла в глазах Катарины, не вызвало у нее отторжения. Она вскинула руку, привычным жестом поправив волосы, и произнесла. «Я Анастасия. Очень рада знакомству с вами». Официант принес Катарине дымящуюся чашку кофе, но пить ароматный напиток было некому. Администратор, управляющий, Катарина и Анастасия вышли из зала, провожаемые голым голосов и недоуменными взглядами. Сонная атмосфера отдыха была нарушена неприятным инцидентом, словно морская гладь, которую всколыхнул налетевший порыв ветра. Очевидцы будут некоторое время обсуждать это, происшествие обрастет слухами и домыслами, но скоро все схлынет, как отходит от берега приливная волна. Чужие беды, в сущности, никого не волнуют. Они лишь могут скрасить досуг, придать перчинки, навести на мысль о бренности бытия и о том, как здорово, что плохое случилось с кем-то другим. В кабинете управляющего Анастасию усадили на диван из коричневой блестящей кожи. Кондиционер старался вовсю, в комнате было прохладно. На стене висел телевизор с большим экраном. Аромат жасмина перебивал запах табака катарина устроилась рядом с анастасией, а управляющий господин дошин стоял рядом со стаканом воды в руке, не решаясь предложить воду женщине чтобы не вызвать новой вспышки гнева администратор отправилась за врачом, так что они остались втроем катарина понятия не имела как себя вести о чем говорить она читала что человека который сильно расстроен необходимо переключить задать простой вопрос отвести в укромное место Все это она проделала в ресторане, а что теперь? Анастасия решила за нее. Порывисто взяла Катарину за руку, стиснула ее ладонь и заплакала. «Что это? Что со мной?» — говорила женщина, рыдая. «Не понимаю». Злость и ярость, наполнявшие Анастасию энергией в зале ресторана, покинули ее. Она привалилась к плечу Катарины, плача горько, как обиженный ребенок. Катарине оставалось лишь поглаживать ее по плечу, шептать успокаивающие слова, дожидаясь прихода врача. Господин Дошин, как и многие мужчины, не выносившие вида женских слез, отошел к окну. — Я еще на днях заметила, — всхлипнула Анастасия. — Покраснение, отек, такую, знаете, стянутость кожи. Но это было видно только если приглядеться. А вчера зуд появился. Она повернулась к господину Дошину. — Я потому и подумала, что дело в воде или еде, вот и набросилась на вашего сотрудника. — О, я понимаю, госпожа, вы были расстроены, — дипломатично отозвался управляющий и сделал глоток из предназначавшегося Анастасии стакана. — Уверяю вас, качество наших продуктов, возможно, это аллергия, — прервала его разглагольствование Катарина. Анастасия вздохнула. — Я не аллергик. «Но аллергия может и в зрелом возрасте проявиться. Вы не слышали?» «Полагаю, да. Но лучше спросить врача», – отозвалась Катарина. «Я сразу позвонила своему косметологу. Мы постоянно на связи». Она сказала, дистанционно трудно с уверенностью поставить диагноз. Требуется осмотр, нужно прийти на прием. «Ну, вы же знаете врачей. Они никогда ничего не могут сказать определенно». «Анастасия, давно вы живете в отеле?» Почти месяц, и все было в порядке. — Вот видите, — снова встрял господин Дошин, — дело отнюдь не в продуктах или в воде. — Быть может, стоит прервать отдых? — не глядя на него, сказала Катарина. Анастасия всхлипнула и достала из сумочки пачку бумажных салфеток. — Нынче утром стало намного хуже. Я не знала, что делать, запаниковала. Она высморкалась. — Вы правы, дорогая Катарина, нужно срочно показаться врачу. Дверь открылась. Вошел высокий человек в белом халате. Совпадение было немного забавным, будто доктор стоял за дверью, ожидая команды. «Добрый день!» Катарина встала, собираясь уйти. «Вы хороший человек», — сказала Анастасия, не отреагировав на появление доктора. «Это редкость в наши дни». Она сунула руку в сумочку, вытащила белый глянцевый прямоугольник. «Здесь мой номер. Созвонимся позже. Оставите свой телефон?» «Конечно. Уверена, все наладится». Прозвучало вроде бы вполне бодро, хотя Катарина и кривила душой. На ее место присел доктор, а она взяла со стола управляющего ручку и написала номер на листке бумаги. Анастасия взяла листок и бегло улыбнулась Катарине, уже переключившись на доктора, в котором, очевидно, теперь искала спасения. Катарина вышла за дверь, сунув визитку Анастасии в карман. Она почувствовала, что голодна. Позавтракать так и не удалось, даже всегдашнюю утреннюю чашку кофе Катарина не выпила. Поразмыслив, она вернулась в ресторан, где все уже было как обычно, ни единого намека на разыгравшуюся недавно драму, и заказала еду и кофе. Когда достала кредитку и попыталась расплатиться, официант сказал, что завтрак был за счет заведения, в знак признательности, лично от господина Дошина. Возражать Катарина не стала, поблагодарила. Пока шла к себе в номер, размышляла, могло ли повлиять происходящее в отеле на состояние Анастасии. Или эти вещи никак между собой не связаны. «Совпадений не бывает», — подумалась Катарине. «Случайность — это частный случай закономерности». Думая о том, от кого она слышала эти слова или где прочла их, Катарина открыла дверь и вошла. Вошла? и думать забыла обо всем этом, застыв на пороге. — Черт возьми, что еще такое? — воскликнула она.